2. Соглашение о домашних заданиях на следующую неделю. В ходе психотерапевтического сеанса пациент и терапевт могут обсуждать различные виды деятельности, которые пациент должен выполнить самостоятельно до следующей встречи. В конце каждого сеанса следует повторить и прояснить все указания и советы относительно домашних заданий. Пациент должен подтвердить соглашение об их выполнении. На этом этапе терапевт должен спросить пациента, сопряжено ли для него выполнение домашних заданий с какими-то потенциальными трудностями. Обычно следует ожидать проблем такого рода, и терапевт должен помочь пациенту определить их. Третье. Подведение итогов психотерапевтического сеанса. Если это уместно, в конце сеанса терапевт подытоживает важные моменты, которые обсуждались. Обычно такое подведение итогов проводится в оптимистическом ключе. Следует отметить важные терапевтические инсайты, достигнутые пациентом за прошедшую неделю или во время сеанса. Иногда по этому поводу достаточно сказать одно-два предложения. Четвертое. Предоставление пациенту аудиокассет с записями сеансов. В конце каждого психотерапевтического сеанса Если это определено планом терапии, нужно давать пациенту копию материала с записью сеанса. До следующего сеанса пациент должен прослушать этот материал как минимум один раз. Запись может служить стимулом, который поможет пациенту справиться со своими эмоциями, когда они захлестнут его и позволят терапевту, образно выражаясь, быть рядом с пациентом в его естественной среде.